Глава 9. Развучал удар колокола. Одна за другой машины остановились. Вокруг расстилалось море ткани. Едва сдерживая крик боли, я распрямила своё зажатое между столом и скамейкой тело. Больная нога затекла. После нескольких часов неподвижности я едва могла её шевельнуть. Я хромала спеша присоединиться к потоку темноволосых работниц, который устремился к выходу. За день мне удалось сшить пять пар. Из них только три годились на продажу. Мне казалось, меня избили колотушкой, которой Абуэлла отбивает простыни при стирке. В одно мгновение главную улицу заполонили толпы рабочих, хлынувших на тротуары. Кармен решительным шагом направилась к булочной. Я и два поспевала за ней. Поживелевайся, не то придётся часами в очереди стоять. Внутри были разложены золотистые багеты, хрустящая выпечка, воздушные пирожные, увенчанные облачками крема. Восхитительно. Один хлеб, попросила Кармен. На линейку. Булочница протянула ей огромный 4-килограммовый каравай. Затем сделала ножом насечку на деревянной линейке. Кармен расплатится в воскресенье, после получки. Какой-то мальчуган, спрятавшийся за юбку матери, стал показывать на меня пальцем. Потом он схватил ленту, вплетённую в мою косу, и дёрнул. Я вскипела. И ходе, сукин сын, оставь его. Кармен прервала цветистый поток брани на испанском, готовый сорваться с моих губ. Может, я и была юной девушкой, но мой запас ругательств заставил бы покраснеть любого священника. Следующей крикнула булочница. Я бессильно стиснула зубы. Нам ещё нужно было добраться до верхней части города. На фоне серого неба вырисовывались тёмные очертания гор. Я отвела глаза. В горле всё ещё стоял ком, готовый вырваться в любой момент. Что меня здесь ждёт? Роза, Роза! Мне на шею бросилась Жанетта. На её щеках горел румянец, пальцы были покрыты чернилами. За ней шла пожилая женщина с книгой в руках. Седые как снег волосы, живые, приветливые глаза. Абуэла. Медмозель Тереза, это Роза, она у нас живёт, выпалила малышка по-французски. Я ничего не поняла и опустила голову, чувствуя себя неловко. Учительница разглядывала меня сквозь очки. Как тебя зовут? спросила она по-баскски. Я взглянула на книгу в её руке. На обложке девочка и волк. Такую же книгу унесла с собой Альма. Знак? Должно быть, моё лицо просветлело, потому что учительница спросила: Ты умеешь читать? Я посмотрела на неё, не желая отвечать. Я просто хотела, чтобы она продолжала говорить. У неё был мягкий, успокаивающий голос, чёткое произношение, но Кармен уже дёргала меня, ей не терпелось вернуться домой. Я кивнула женщине и нырнула в переулок. Жаннетта следовала за мной по пятам.